Бурятия. Буддизм и не только он. Бурятию нельзя назвать густонаселённой республикой. Там проживает менее миллиона человек. Плотность населения 2,77 человека на квадратный километр. Если верить статистике, в Бурятии, вернее, в Республике Бурятия, основная масса населения исповедует либо буддизм, либо христианство, в первую очередь православие. либо не считает себя религиозным. Также там практически в первозданном виде сохранились древние практики, связанные с шаманизмом. Поэтому празднование Нового года тоже может быть весьма разнообразным, начиная от классического, светского 31 декабря и заканчивая местными, уникальными вариантами. И на гербе, и на флаге Бурятии основные цвета — синий, белый и жёлтый, или золотой. Синий олицетворяет исторические корни, древнюю культуру и верность. Белый — цвет мира, счастья и нравственной чистоты. Жёлтый или золотой — цвет духовного совершенства и в то же время цвет буддизма, который в Бурятии исповедуют многие. Основным элементом и на флаге, и на гербе является со-йомбо древний символ, напоминающий одновременно и о буддизме, и о древних местных традициях. Схожее изображение можно увидеть, например, в государственной символике монголов, ближайших родственников бурят. В бурятском со бо три основных элемента — луна, полумесяц, солнечный диск и язык пламени. Огонь символизирует домашний очаг и связь поколений, солнце — жизненную силу, полумесяц — Это не только олицетворение Луны как небесного светила, весьма почитавшегося монголами и бурятами, но и символическое изображение сосуда с сомой — божественным напитком. На гербе также изображены волны — это Байкал, вдоль которого располагается значительная часть территории Бурятии. Озеро издавна считалось обиталищем богов и духов, местом силы, и нет ничего удивительного в том, что именно с ним связана значительная часть местных шаманских практик и обрядов. И, наконец, еще один элемент герба — голубой шарф хадак, один из символов буддизма. Его часто дарят в знак дружбы и почтения. Считается, что хадак способствует обретению удачи и здоровья — Также ходак используют как ритуальное подношение в храме или другом священном месте. Мы потому так подробно останавливаемся на государственной символике, что она непосредственно связана с местными традициями, ценностями, верованиями, а значит и с праздниками. Буддизм был известен на территориях ныне населенных бурятами с первых веков нашей эры, но широкое распространение получил в основном к XVII столетию. До того на этих землях были сильны традиции язычества и шаманизма, вера в разнообразных духов, злых, добрых, связанных с природными силами. Эти представления впоследствии столь тесно переплелись с нормами буддизма, что уже не всегда возможно отделить одно от другого. В Бурятии распространён в основном тибетский вариант буддизма, где большую роль играют ламы, духовные наставники. Они должны помогать человеку понять своё место в мире — способствовать тому, чтобы он достиг главных целей любого буддиста — освобождении из цикла перерождений и нирваны. Для этой версии буддизма характерны сложные церемонии в храмах-дацанах. Многочисленные ритуалы и символические действия не только по праздникам, но и в повседневности. А одним из самых впечатляющих и ярких обрядов является мистерия ЦАМ. В Бурятии её обычно называют «сам», что можно перевести как «танец». Это действие включает в себя и элементы богослужения, и театрализованное представление, и воспроизведение буддийских преданий, и усмирение злых сил. В основе — танец пантомима, который обычно разыгрывают монахи того или иного монастыря. Основные сюжеты — это деятельность духовных наставников тибетского буддизма и противостояние злым духам, докшитов, хранителей добра. Если вам доводилось знакомиться с мистериями ЦАМ, вы, скорее всего, обращали внимание на жутковатые маски, которые надевают на себя участники действа, окрашенные в яркие цвета, красные, синие, зелёные, с выпученными глазами и оскаленными зубами. Но, как ни странно, именно эти маски в основном представляют собой силы добра, а выглядят они так за тем, чтобы отпугивать демонов. Впрочем, они и сами являются обращёнными демонами, перешедшими на светлую сторону. Основная задача церемонии — обеспечить защиту от злых сил людям, проживающим в непосредственной близости от храма или иной святыни. Ее не приурочивают к одному какому-то празднику, ведь бороться со злыми силами нужно круглый год, и часто ЦАМ проводится в дни празднования Нового года. Нет церемонии. Не того, который 31 декабря, а одного из вариантов буддийского Нового года, который отмечают в Монголии, Бурятии, Калмыкии и некоторых других территориях. Буддийские храмовые комплексы и монастыри у российских бурят принято именовать дацанами. Сейчас на территории России функционирует около 30 дацанов. Самым северным из них долгое время был Санкт-Петербургский. Но несколько лет назад пальма первенства в этом плане перешла к якутскому дацану. Праздник в белом цвете. Этот Новый год называют сагаалган или Цагансар, но второе название более распространено в Калмыкии. Выражения эти означают примерно одно и то же — «белый месяц». Первоначально его отмечали осенью, когда заканчивалась заготовка впрок различных продуктов из молока. Отсюда и название — Но впоследствии под влиянием соседних народов, например, китайцев и их астрологии, празднование было перенесено на первое число первого весеннего месяца по лунному календарю, и его, как и в других подобных случаях, начали ассоциировать с ежегодным обновлением природы и человеческого сознания. В обычном календаре Сагаалган обычно выпадает на февраль-март, конкретные даты нужно вычислять. Например, в 2023 году он праздновался 21 февраля, а в 2024 будет отмечаться 10 февраля. Считается, что празднование с осени на раннюю весну перенёс хан Хубилай, внук Чингисхана. Во времена его правления в дни Белого месяца чествовали не только духов природы, но и самого правителя. Путешественник Марко Поло писал, что якобы в честь торжества хану дарили 100 тысяч белых коней — а в праздничных шествиях принимали участие тысячи слонов и верблюдов под белыми попонами. В плане количества церемониальных животных великий путешественник, возможно, немного переборщил, но он отметил главное. В то время, в конце 13 начала начало 14 столетия, белый месяц уже воспринимался не просто как день подсчёта припасов, а как праздник света и добра. Ведь не зря, по воспоминаниям всё того же Марка Пола, Вся знать облачалась в белой одежде. Сейчас подготовку к Сагаалгану буряты начинают едва ли не с осени. Общие традиции этого праздника таковы. Нужно по возможности исправить все ошибки, допущенные за последние месяцы, очистить свои разум и душу, попросив прощения у всех, кого могли обидеть. Дом необходимо освободить от лишнего хлама, избавиться от долгов и приготовить подарки для близких людей. В некоторых регионах, отмечающих Сагаалган, ученикам предоставляется несколько выходных, чтобы они могли навестить всех своих родных, в том числе и живущих в отдалении, ведь это и ещё один повод вспомнить о родственных связях и выразить своё почтение старшему поколению. Перед наступлением праздника принято выдерживать однодневный пост и проводить обряд сожжения сора или чёрной пирамиды. Впрочем, чёрной она является не столько по цвету, сколько по содержанию. Во дворах храмов строят пирамидообразную башенку из досок, соломы, всяческого мусора и сжигают её символически, тем самым уничтожая накопленные за год грехи. Те, у кого есть такая возможность, обтирают себя бумагой или ненужной ветошью и также отправляют её в костёр. Считается, что это способствует оздоровлению тела и очищению души. В идеале желательно слепить комочек из пресного теста и прокатать его вокруг рта, чтобы убрать дурные слова, вокруг лба, чтобы устранить плохие мысли, вокруг области сердца, чтобы уничтожить злые порывы, а потом завернуть этот кусочек в бумагу или тряпку и отправить в горящую пирамиду. Буддийские ламы не рекомендуют устраивать пирамиды самостоятельно, потому что огонь должен быть освещен правильным образом. Ходим в гости, угощаемся, веселимся. В последний вечер Старого Буддийского года в храмах проводится молебен в честь богини Шридеви, она же палден лхаму или Балден-Лхамо, в зависимости от местности. Она почитается как всеобщая прародительница, хранительница тайн жизни и смерти. Очень неоднозначный и интересный персонаж. Считается, что изначально Палден-Лхамо — была предводительницей демонов-людоедов, но постепенно прониклась учением Дхармы и даже уничтожила своего собственного сына, которую наследовал характер от маменьки. Но она смогла обуздать собственную жестокость, а он нет. Эту богиню изображали чернокожей, трёхглазой, с огненными взъерошенными волосами, с ожерельем из черепов на шее. Но при этом именно Палден Лхама — По представлениям тибетских буддистов и, в частности, исповедующих это учение бурят, в ночь наступления Нового года согревает землю, чтобы вскоре она пробудилась от сна и начала рождать растения и плоды. А еще богиня облетает мир и пересчитывает всех людей, которых будет защищать в наступающем году. Поэтому очень хорошо, если в новогоднюю ночь вы приоткроете окно или дверь и поприветствуете эту суровую даму. Многие, чтобы показать свое почтение, разбрызгивают у порога молоко или чай. В числе символических участников Сагаалгана есть ещё один. Это Сагаан Эбуген, или Убген, или Белый Старец. Его иногда ошибочно именуют бурятским Дедом Морозом. Впрочем, подобные персонажи есть и у калмыков, и у монголов. Но это не так. Дед Мороз — это всё же персонаж, связанный со светским, общепринятым Новым Годом — который празднуется 31 декабря, а Сагаан Эбуген — это образ, совместивший в себе черты буддийского божества и языческого духа, покровители, людей, животных и стихий. Его называют хозяином пространства, хозяином года и считают, что именно Сагаан Эбуген способствует тому, чтобы жизненный цикл от одного Сагаалгана до другого не прерывался. Поэтому он вполне способен наказать людей, если они будут вести себя плохо и тем самым препятствовать законам Вселенной. Согласно буддийской традиции, Новый год считается наступившим, если в утреннем свете вы можете рассмотреть пальцы на собственной руке. Но попробуйте сделать это, например, в февральском Санкт-Петербурге. Поэтому, чтобы учесть природные особенности разных регионов, Сагалган условно наступает в пять утра. Сильно объедаться в ночь с агаалгана не принято, ведь главное — это очищение, обновление, готовность совершать хорошие поступки. А много ли мы совершаем если с трудом выходим из-за стола? Зато радоваться празднику, ходить друг другу в гости, посещать храмы, дарить подарки можно в течение всего белого месяца, после наступления Нового года. Конечно же, рекомендуется есть побольше продуктов белого цвета и держать в чистоте свою душу и помыслы. Что же касается самых популярных праздничных блюд, то это могут быть, например, бузы, они же позы. Они являются близкими родственниками мантов и хинкали. Также готовятся на пару и также их рекомендуется есть, сначала надкусывая и выпивая содержащийся внутри бульон. Но в отличие от хинкали, у бузов обычно нет хвостика из теста, а их форма напоминает юрту — традиционное жилище кочевых народов. На стол подаётся и всевозможные мясные супы, колбасы и, конечно же, молочные продукты, сыр, творог, простокваша. Чем белее ваш стол, тем лучше. К числу необычных молочных блюд можно отнести урме – десерт из замороженной молочной пенки. Интересно, что иногда сагалган совпадает с традиционной для России масляной неделей. И в этом случае на бурятских столах вполне можно увидеть блины. Вот такое взаимное проникновение культур. Ну и возможность отметить Новый год со всей Россией 31 декабря у бурят, конечно же, тоже есть. А все прочие варианты в зависимости от личных убеждений и вероисповедания. Ведь представители разных конфессий в Бурятии проживает довольно много.